Третье. Но у Макара Ивановича, я совсем не ожидая того, застал людей, маму и доктора. Так как я почему-то непременно представил себе, идя, что застану старика одного, как и вчера, то я остановился на пороге в тупом недоумении. Но не успел я нахмуриться, как тотчас же подошел и Версилов, а за ним друг и Лиза все, значит, собрались зачем-то у Макара Ивановича и как раз, когда не надо. — О здоровье вашем пришел узнать, — проговорил я, прямо подходя к Макару Иванчу. Спасибо, милый, ждал тебя, знал, что придешь. Ночкой-то о тебе думал. Он ласково смотрел мне в глаза, и мне, видимо, было, что он меня чуть не лучше всех любит. Но я мигом и невольно заметил, что лицо его хоть и было веселое, но что болезнь сделала таки в ночь успехи. Доктор перед тем только что весьма серьезно осмотрел его. Я узнал потом, что этот доктор — вот тот самый молодой человек, с которым я поссорился и который с самого прибытия Макарыванча Ивановича лечил его. Весьма внимательно относился к пациенту. и. Не умею я только говорить их медицинским языком. Предполагал в нем целое осложнение разных болезней. Макар Иванович, как я с первого взгляда заметил, состоял уже с ним в теснейших приятельских отношениях. Мне это в тот же миг не понравилось. А, впрочем, и я, конечно, был очень скверен в ту минуту. В самом деле, Александр Семенович, как сегодня наш дорогой больной Осведомился Версилов, если б я не был так потрясен, то мне первым делом было бы ужасно любопытно проследить и за отношениями Версилова к этому старику, о чем я уже вчера думал. Меня всего более поразило теперь чрезвычайно мягкое и приятное выражение в лице Версилова. В нем было что-то совершенно искреннее. Я как-то уж заметил, кажется, что у Версилова лицо становилось удивительно прекрасным, когда он чуть-чуть только становился простодушным. «Да вот, мы все ссоримся», — ответил доктор. «С Макаром-то иванчем не поверю. С ним нельзя ссориться. Да не слушается, по ночам не спит». «Да перестань уж ты, Александр Семенович, полно броница!» Рассмеялся Макар Иванович. — Ну что, батюшка, Андрей Петрович, как с нашей барышней поступили? Вот она целое утро клокчет, беспокоится, — прибавил он, показывая на маму. — Ах, Андрей Петрович, — воскликнула действительно с чрезвычайным беспокойством мама. — Расскажи уж поскорей не томи, чем ее бедную порешили. «Осудили нашу барышню». «Ах!» — вскрикнула мама. «Да не в Сибирь, успокойся. К пятнадцати рублям штрафу всего. Комедия вышла». Он сел, сел и доктор. Это они говорили про Татьяну Павловну? И я еще совсем не знал ничего об этой истории. Я сидел налево от Макара Ивановича, а Лиза уселась напротив меня направо. У ней, видимо, было какое-то свое особое сегодняшнее горе, с которым она и пришла к маме. Выражение лица ее было беспокойное и раздраженное. В ту минуту мы как-то переглянулись, и я вдруг подумал про себя. «Оба мы опозоренные, и мне надо сделать к ней первый шаг. Сердце мое вдруг к ней смягчилось». Версилов, между тем, начал рассказывать об утрешнем приключении. Дело в том, что у Татьяны Павловны был в то утро в мировом суде процесс с ее кухаркою. Дело в высшей степени пустое. Я упоминал уже о том, что злобная чухонка иногда, злясь, молчала даже по неделям, не отвечая ни слова своей барыне на ее вопросы упоминал тоже и о слабости к ней Татьяны Павловны, все от нее переносившей и ни за что не хотевший прогнать ее раз навсегда. Все эти психологические капризы старых дев и барынь на мои глаза в высшей степени достойны презрения, а отнюдь внимания. И если я решаюсь упомянуть здесь об этой истории, то единственно потому что этой кухарке потом, в дальнейшем течении моего рассказа, суждено сыграть некоторую немалую и роковую роль. И вот, выйдя, наконец, из терпения перед упрямой чухонкой, не отвечавшей ей ничего уже несколько дней, Татьяна Павловна вдруг ее, наконец, ударила, чего прежде никогда не случалось. Чухонка и тут не произнесла даже ни малейшего звука но в тот же день вошла в сообщение с жившим по той же черной лестнице, где-то в углу внизу, отставным Мичманом Асютровым, занимавшимся хождением по разного рода делам и, разумеется, возбуждением подобного рода дел в судах из борьбы за существование. Кончилось тем, что Татьяну Павну позвали к мировому судье. А Версилову? Пришлось почему-то показывать при разбирательстве дела в качестве свидетеля. Рассказал это все Версилов необыкновенно весело и шутливо, так что даже мама рассмеялась. Он представил в лицах и Татьяну Палну, и Мичмана, и кухарку. Кухарка с самого начала объявила суду, что хочет штраф деньгами, а то бароню, как посадят, кому ж я готовить-то буду. На вопросы судьи Татьяна Павловна отвечала с великим высокомерием, не удостаивая даже оправдываться. Напротив, заключила словами «Прибила и еще прибью», за что немедленно была оштрафована за дерзкий ответ суду тремя рублями. Мичман, долговязый и худощавый молодой человек, начал было длинную речь в защиту своей клиентки, но позорно сбился и насмешил всю залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Палну присудили заплатить обиженной Марии пятнадцать рублей. Таня, откладывая, тут же вынула портмоне и стала отдавать деньги. Причем тотчас подвернулся Мичман и протянул, было руку получить. Но Татьяна Павловна почти ударом отбила его руку в сторону и обратилась к Марии: полноте бары, не стоит беспокоиться, припишитесь к счету, а я уж с этим сама расплачусь». «Видишь, Марья, какого долговязого взяла себе!» Показала Татьяна Павловна на Мичмана, страшно обрадовавшись, что Марья, наконец, заговорила. «А уж и впрямь долговязый, барня!» Лукаво ответила Марья. котлетка то с горошком сегодня приказывали, Давич не дослышала, сюда торопилась». «Ах, нет, с капустой, Марья! Да, пожалуйста, не сожги, как вчера!» — Да уж постараюсь сегодня особо, сударня. пожалуйте ручку-с. И поцеловала в знак примирения барыню ручку, одним словом, развеселила всю залу. — Эка ведь какая! — покачала головой мама, очень довольная и сведением, и рассказом Андрея Петровича, но украдкой с беспокойством, поглядывая на Лизу. — Характерная барышня с измлада была! — усмехнулся Макар Иванович. — Желчь и праздность! — отозвался доктор. — Это я-то характерная! Это я-то желчь и праздность! Вошла вдруг к нам Татьяна Павловна, по-видимому, очень довольная собой. Уж тебе от Александр Семенович, не говорить бы вздору. Еще десяти лет от роду был, меня знал. Какова я праздная. От желчи сам целый год лечишь, вылечить не можешь. Так это тебе же встыд. Ну, довольно вам надо мной издеваться. Спасибо, Андрей Петрович, что потрудился в суд прийти. Ну что ты, Макарушка, тебя только и зашла проведать, не этого». Она указала на меня, но тут же, дружелюбно, ударила меня по плечу рукой. Я никогда еще не видывал ее в таком веселейшем расположении духа. — Ну что? — заключила она, вдруг обратившись к доктору и озабоченно нахмурившись. — Да вот, не хочет лечь в постель, а так, сидя, только себя изнуряет. — Да я только так посижу, Маненька, с людьми-то. — пробормотал Макар Иванович с просящим, как у ребенка, лицом. «Да уж любим мы это, любим! Любим в кружке поболтать, когда около нас соберутся! Знаю, Макарушку!» — сказала Татьяна Павловна. «Да, и прыткий, ух какой!» — улыбнулся опять старик, обращаясь к доктору. «И в речь не даешься! Ты погоди, дай сказать!» — Лягу, голубчик, слышал? А по-нашему это вот что. Коли ляжешь, так, пожалуй, уж и не встанешь. Вот что, друг, у меня за хребтом стоит. — Ну да, так я и знал народные предрассудки. Лягу, дескать, до чего доброго, уж и не встану. Вот чего очень часто боятся в народе и предпочитают лучше проходить болезнь на ногах, чем лечь в больницу. А вас, Макар Иванович, Просто тоска берет, тоска по волюшке, да по большой дорожке, вот и вся болезнь. Отвыкли подолгу на месте жить. Ведь вы так называемый странник. Ну, а бродяжничество в нашем народе почти обращается в страсть. Это я не раз заметил за народом. Наш народ бродяга по преимуществу. — Так макар бродяга, по-твоему? — подхватила Татьяна Павловна. — О, я не в том смысле, я употребил слово в его общем смысле. «Ну, там, религиозный бродяга, ну, набожный, а все-таки бродяга, в хорошем, почтенном смысле, но бродяга. Я с медицинской точки. Уверяю вас, — обратился я вдруг к доктору, — что бродяги, скорее, мы с вами и все, сколько здесь не есть, а не этот старик, у которого нам с вами еще поучиться» потому что у него есть твердое в жизни, а у нас, сколько нас не есть, ничего твердого в жизни. Впрочем, где вам это понять? Я, видно, резко проговорил, но я с тем и пришел. Я, собственно, не знаю, для чего продолжал сидеть и был как в безумии. — Ты чего? — подозрительно глянула на меня Татьяна Павловна. — Что? Ты как его нашел, Макар Иванович? — указала она на меня пальцем. — Благослови его, Бог, востер! — проговорил старик с серьезным видом. Но при слове «востер» почти все рассмеялись. — Я кое-как скрепился. Всех же пуще смеялся доктор. Довольно худо было то, что я не знал тогда об их предварительном уговоре. Версилов, доктор и Татьяна Павловна еще дня за три уговорились всеми силами отвлекать маму от дурных предчувствий и опасений за Макара Ивановича, который был гораздо больнее и безнадежнее, чем я тогда подозревал. Вот почему все шутили и старались смеяться. Только доктор был глуп и, естественно, не умел шутить. Оттого все потом и вышло. Если б я тоже знал об их уговоре, то не наделал бы того, что вышло. Лиза тоже ничего не знала. Я сидел и слушал край муха. Они говорили и смеялись, а у меня в голове была Настасия Егорна с ее известиями, и я не мог от нее отмахнуться. Мне все представлялось, как она сидит и смотрит, осторожно встает и заглядывает в другую комнату. Наконец они все вдруг рассмеялись. Татьяна Павловна, совсем не зная, по какому поводу, вдруг назвала доктора безбожником. — Ну уж все вы, докторишки-безбожники! — Макар Иванович! — вскричал доктор, приглупо притворяясь, что обижен и ищет суда. — Безбожник я или нет? — Ты-то безбожник? Нет, ты не безбожник! — — степенно ответил старик, пристально посмотрев на него. — Нет, слава богу! — покачал он головой. — Ты человек веселый. — А кто веселый, тот уж не безбожник! — иронически заметил доктор. — Это в своем роде мысль, — заметил Версилов, но совсем не смеясь. — Это сильная мысль! — воскликнул я невольно, поразившись идей. Доктор же оглядывался вопросительно. — Ученых людей? Этих? Профессоров этих самых? — Вероятно, перед тем говорили что-нибудь о профессорах, — начал Макар Иванович, слегка потупившись. — Я сначала, ух, боялся. Не смел я пред ними... Ибо паче всего опасался безбожника. Душа во мне, мыслю, едина. Я же ли ее погублю, то сыскать другой не могу. Ну а потом ободрился. Что же думаю? Не боги же они, а такие, как и мы, подобострастные нам человеки. Да и любопытство было большое. Узнаю. Что, мол, есть такое безбожие? Только, друг, потом, и самое любопытство это прошло. Он примолк, но намереваясь продолжать все с той же тихой и степенной улыбкою. есть простодушие, которое доверяется всем и каждому, не подозревая насмешки. Такие люди всегда ограничены, ибо готовы выложить из сердца все самое драгоценное пред первым встречным. Но в Макаре Ивановиче, мне казалось, было что-то другое, и что-то другое движет его говорить, а не одна только невинность простодушия, как бы выглядывал пропагандист». Я с удовольствием поймал некоторую, как бы даже луковую смешку, обращенную им к доктору, а может быть и к Версилову. Разговор был, очевидно, продолжением их прежних споров за неделю. Но в нем, к несчастью, проскочило опять то самое роковое словцо, которое так наэлектризовало меня вчера и свело меня на одну выходку, о которой я до сих пор сожалею. Безбожника человека! Сосредоточенно продолжал старик. «Я, может, и теперь побоюсь. Только вот что, друг Александр Семенович, безбожника-то я совсем не встречал ни разу, а встречал за место его суетливого. Вот как лучше объявить его надо. Всякие это люди. Не сообразишь, какие люди. И большие, и малые, и глупые, и ученые, и даже... Из самого простого звания бывают, и все суета, ибо читают и толкуют весь свой век, насытившись сладости книжной, а сами все в недоумении пребывают и ничего разрешить не могут. Иной весь раскидался, самого себя перестал замечать, иной почти камене ожесточен а в сердце его бродят мечты, а другой бесчувствен и легкомыслен, и лишь бы ему насмешку свою отсмеять. Иной из книг выбрал одни лишь цветочки, да и то, по своему мнению, сам же суетлив, и в нем предрешения нет. Вот что скажу опять. Скуки много. Малый человек и нуждается, хлебца нет, ребяток сохранить нечем, на вострой соломке спит, а все в нем сердце веселое, легкое, и грешит, и грубит, а все сердце легкое. А большой человек опивается, объедается, на золотой куче сидит, а все в сердце у него одна тоска иной все науки прошел, и все тоска, и мыслю так, что чем больше ума пребывает, тем больше и скуки. Да и то взять. Учат с тех пор, как мир стоит, а чему же они научили доброму, чтобы мир был самое прекрасное и веселое, и всякой радости преисполненное жилище. И еще скажу. Благообразия не имеют, даже не хотят всего. Все погибли, и только каждый хвалит свою погибель, а обратиться к единой истине не помыслит. А жить без Бога — одна лишь мука. И выходит, что чем освещаемся, то самое и проклинаем, а и сами того не ведаем. Да и что толку? Невозможно и быть человеку, чтобы не преклониться. Не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И Бога отвергнет так идолу поклониться, деревянному, али золотому, аль мысленному. Идолопоклонники — это все, они безбожники. вот как объявить их следует. Ну, а и безбожнику как не быть. Есть такие, что и впрямь безбожники, только те много пострашней этих будут, потому что с именем Божиим на устах приходят. Слышал неоднократно, но не встречал я их вовсе. Есть, друг, такие, и так думаю, что и должны быть у них. «Есть, Макар Иванович», — вдруг подтвердил Версилов, — «есть такие и должны быть они». «Непременно есть и должны быть они», — вырвалось у меня неудержимый с жаром, не знаю почему. Но меня увлек тон Версилова и пленила как бы какая-то идея в слове «должны быть они». Разговор этот был для меня совсем неожиданностью. Но в эту минуту вдруг случилось нечто тоже совсем неожиданное. Четвертое. День был чрезвычайно ясный. Стору у Макара Ивановича не поднимали обыкновенного весь день по приказанию доктора. Но на окне была не стора, а занавеска, так что самый верх окна был... Все-таки не закрыт. Это потому, что старик тяготился, не видя совсем при прежней истории солнца. И вот как раз мы досидели до того момента, когда солнечный луч вдруг прямо ударил в лицо Макара Ивановича. За разговором он не обратил сначала внимания, но машинально во время речи несколько раз отклонял в сторону голову, потому что яркий луч сильно беспокоил и раздражал его больные глаза. Мама, стоявшая подле него, уже несколько раз взглядывала на окно с беспокойством. Просто надо бы было чем-нибудь заслонить окно совсем. Но чтоб не помешать разговору, она вздумала попробовать оттащить скамеечку, на которой сидел Макар Иванович, вправо, в сторону. Всего-то надо было подвинуть вершка на три, много на четверть. Она уже несколько раз наклонялась и схватывалась за скамейку, но оттащить не могла. Скамейка с сидящим на ней Макаром Ивановичем не трогалась. Чувство ее усилия, но в жару разговора, совсем бессознательно, Макар Иванович несколько раз пробовал было приподняться, но ноги его не слушались. Мама, однако, все-таки продолжала напрягаться и дергать, и вот, наконец, все это ужасно озлило Лизу. Мне запомнилось несколько ее сверкающих, раздраженных взглядов, Но только я в первое мгновение не знал, чему приписать их, да вдобавок был отвлечен разговором, и вот вдруг резко послышался ее почти окрик на Макара Ивановича. — Да приподнимитесь хоть немножко, видите, как трудно маме! Старик быстро взглянул на нее, разом вникнул и мигом поспешил было приподняться, но ничего не вышло. Приподнялся вершка надвое и опять упал на скамейку. — Не могу, голубчик, — ответил он как бы жалобно Лизе и как-то весь послушно, смотря на нее. — Рассказывать по целой книге можете, а пошевелиться не в силах. «Лиза — Лиза! — крикнула было Татьяна Павловна. Макар Иванович опять сделал чрезвычайное усилие. — Возьмите костыль, подле лежит, с костылем приподымитесь, — еще раз отрезала Лиза. А и впрямь! — сказал старик, и тотчас же поспешно схватился за костыль. — Просто надо приподнять его. Встал Версилов, двинулся и доктор, вскочила и Татьяна Павловна, но они не успели и подойти, как Макар Иванович изо всех сил, опершись на костыль, вдруг приподнялся и с радостным торжеством стал на месте, озираясь кругом. — Ай, поднялся! — проговорил он, чуть не с гордостью, радостно усмехаясь. — Вот и спасибо, милая! Научила уму, а я-то думал, что совсем уж не служат ноженьки. Но он простоял недолго не успел и проговорить, как вдруг костыль его, на который он упирался всею тяжестью тела, как-то скользнул по ковру, и так как ноженьки почти совсем не держали его, то и грохнулся он со всей высоты на пол. Это почти ужасно было видеть, я помню. Все ахнули и бросились его поднимать. Но, слава богу, он не разбился. Он только грузно, со звуком, Стукнулся об пол обоими коленями, но успел таки уставить перед собой правую руку и на ней удержаться. Его подняли и посадили на кровать. Он очень побледнел не от испуга, а от сотрясения. Доктор находил в нем сверх всего другого и болезнь сердца. Мама же была вне себя от испуга. И вдруг... Макар Иванович, все еще бледный, с трясущимся телом и как бы еще не опомнившись, повернулся к Лизе и почти нежным, тихим голосом проговорил ей. — Нет, милая, знать и впрямь не стоят ноженьки. Не могу выразить моего тогдашнего впечатления. Дело в том, что в словах бедного старика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 Я бросился в мою комнату. Версилов побежал за мной. Пятое. Со мной случился рецидив болезни. Произошел сильнейший лихорадочный припадок, а к ночи бред. Но не все был бред. Были бесчисленные сны, целые вереницы и безмеры, из которых один сон или отрывок сна я на всю жизнь запомнил. Сообщаю без всяких объяснений. Это было пророчество, и пропустить не могу. Я вдруг очутился с каким-то великим и гордым намерением в сердце в большой и высокой комнате. Но не у Татьяны Павловны я очень хорошо помню комнату. Замечаю это, забегая вперед. Но хотя я и один, но беспрерывно чувствую, с беспокойством и мукой, что я совсем не один, что меня ждут и ждут от меня чего-то. Где-то за дверями сидят люди и ждут того, что я сделаю. Ощущение нестерпимое. О, если б я был один! И вдруг входит она. Она смотрит робко, она ужасно боится, она засматривает в мои глаза, в руках моих документ. Она улыбается, чтобы пленить меня. Она ластится ко мне. Мне жалко, но я начинаю чувствовать отвращение. Вдруг она закрывает лицо руками. Я бросаю документ на стол в невыразимом презрении. Не просите, нате, мне от вас ничего не надо. Мщу за все мое поругание презрением. Я выхожу из комнаты, захлебываясь от непомерной гордости. Но в дверях, в темноте, схватывает меня Ламберт. Да как, как? шепчет он изо всех сил, удерживая меня за руку. Она на Васильевском острове, благородный пансион для девчонок должна открывать. Но ты Бена, то есть, чтоб прокормиться, если отец, узнав от меня про документ, лишит ее наследства и прогонит из дому. Я вписываю слова Ламберта буквально, как приснились. «Аркадий Макар ищет благообразие», — слышится голосок Анны Андреевны где-то подле, тут же на лестнице. Но не похвала, а нестерпимая насмешка прозвучала в ее словах. Я возвращаюсь в комнату с Ламбертом, но, увидев Ламберта, она вдруг начинает хохотать. Первое впечатление мое — страшный испуг, такой испуг, что я останавливаюсь и не хочу подходить. Я смотрю на нее и не верю. Точно она вдруг сняла маску с лица. Те же черты, но как будто каждая черточка лица исказилась непомерную наглостью. — Выкуп, барыня, выкуп! — кричит Ламберт. И оба еще пущиха хотят, а сердце мое замирает. «О, неужели эта бесстыжая женщина, та самая, от одного взгляда которой кипело добродетелью мое сердце?» «Вот на что они способны, эти гордецы, в ихнем высшем свете, за деньги!» — восклицает Ламберт. Но бесстыдница не смущается даже этим. Она хохочет именно над тем, что я так испуган. «О, она готова на выкуп, это я вижу, и...» И что со мной? Я уже не чувствую ни жалости, ни омерзения. Я дрожу, как никогда. Меня охватывает новое чувство, невыразимое, которого я еще вовсе не знал никогда, и сильное, как весь мир. О, я уже не в силах уйти теперь ни за что. О, как мне нравится, что это так бесстыдно! Я схватываю ее за руки, прикосновение рук ее мучительно сотрясает меня, и я приближаю мои губы к ее наглым, алым, дрожащим от смеха и зовущим меня к губам. О, прочь это низкое воспоминание, проклятый сон! Клянусь, что до этого мерзостного сна не было в моем уме даже хоть чего-нибудь похожего на эту позорную мысль. Даже невольной какой-нибудь в этом роде мечты не было. Хотя я и хранил документ, зашитым в кармане, и хватался иногда за карман с странной усмешкой. Откуда вы же это все явилось, совсем готовое? Это от того, что во мне была душа паука. Это значит, что все уже давно зародилось и лежало в развратном сердце моем, в желании моем лежало но сердце еще стыдилось на его и ум не смел еще представить что нибудь подобное сознательно а во сне душа сама все представила и выложила что было в сердце в совершенной точности и в самой полной картине и в пророческой форме и неужели это я им хотел доказать выбегая поутру от макара ивановича но довольно До времени ничего об этом. Этот сон, мне приснившийся, есть одно из самых странных приключений моей жизни. Глава третья. Первая. Через три дня я встал по утру с постели и вдруг почувствовал, вступив на ноги, что больше не слягу. Я всецело ощутил близость выздоровления. Все эти маленькие подробности, может быть, и не стоило бы вписывать, но тогда наступило несколько дней, в которые, хотя и не произошло ничего особенного, но которые все остались в моей памяти как нечто отрадное и спокойное, а это — редкость в моих воспоминаниях. Душевного состояния моего не буду пока формулировать. Если б читатель узнал, в чем оно состояло, то, конечно, бы не поверил. Лучше потом все объясниться из фактов. А пока лишь скажу одно. Пусть читатель помнит душу паука. И это у того, который хотел уйти от них и от всего света во имя благообразия. Жажда благообразия была в высшей мере. И уж, конечно, так, но каким образом она могла сочетаться с другими? Уж Бог знает, какими жаждами. Это для меня тайна да и всегда было тайною. И я тысячу раз дивился на эту способность человека, и, кажется, русского человека по преимуществу, лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшую подлостью. И все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, который его далеко поведет, или просто подлость? Вот вопрос. Ну оставим. Так или эдак, а наступило затишье. Я просто понял, что выздороветь надо во что бы то ни стало, и как можно скорее, чтобы как можно скорее начать действовать. А потому решился жить гигиенически и слушаясь доктора, кто бы он ни был. А бурные намерения с чрезвычайным благоразумием, плод широкости, отложил до дня выхода, то есть до выздоровления. Каким образом могли сочетаться всемирные впечатления и наслаждения с затишьем, смучительно сладкими и тревожными биениями сердца при предчувствии близких бурдых решений, не знаю. Но все опять отношу к широкости. Но прежнего недавнего беспокойства во мне уж не было. Я отложил все до срока, уже не трепеща перед будущим, как еще недавно, но как богач, уверенный в своих средствах и силах. Надменности и вызова, ожидавшей меня судьбе, пребывало все больше и больше, и отчасти, полагаю, от действительного уже выздоровления и от быстро возвращавшихся жизненных сил. Вот эти-то несколько дней окончательного и даже действительного выздоровления — Я и вспоминаю теперь с полным удовольствием. О, они мне все простили. То есть ту выходку, и это те самые люди, которых я в глаза обозвал безобразными. Это я люблю в людях. Это я называю умом сердца. По крайней мере, это меня тотчас же привлекало, разумеется, до известной меры. С Версиловым, например, мы продолжали говорить, как самые добрые знакомые. Но до известной меры. Чуть слишком проскакивала экспансивность. Она проскакивала. И мы тотчас же сдерживались оба, как бы капельку стыдясь чего-то. Есть случаи, в которых победитель не может не стыдиться своего побежденного. И именно за то, что одержал над ним верх. Победитель был, очевидно, я. Я и стыдился. В то утро, то есть когда я встал с постели после рецидива болезни, он зашел ко мне. И тут я в первый раз узнал от него об их общем тогдашнем соглашении насчет мамы и Макара Ивановича. Причем он заметил, что хоть старику и легче, но доктор за него положительно не отвечает. Я от всего сердца дал ему и мое обещание вести себя впредь осторожнее. Когда Версилов передавал мне все это, я в первый раз тогда вдруг заметил, что он и сам чрезвычайно искренно занят этим стариком, то есть гораздо более, чем я мог бы ожидать от человека, как он, и что он смотрит на него, как на существо, ему и самому почему-то особенно дорогое, а не из-за одной только мамы. Меня это сразу заинтересовало, почти удивило. И, признаюсь, без Версилова я бы многое пропустил без внимания и не оценил в этом старике, оставившем одно из самых прочных и оригинальных воспоминаний в моем сердце. Версилов как бы боялся за мои отношения к Макару Ивановичу, То есть не доверял ни моему уму, ни такту, а потому чрезвычайно был доволен потом, когда разглядел, что и я умею иногда понять, как надо отнестись к человеку совершенно иных понятий и воззрений. Одним словом, умею быть, когда надо, и уступчивым, и широким. Признаюсь тоже, не унижая себя, я думаю». Что в этом существе из народа я нашел и нечто совершенно для меня новое относительно иных чувств и воззрений, нечто мне неизвестное, нечто гораздо более ясное и утешительное, чем, как я сам понимал, эти вещи прежде. Тем не менее, возможности не было не выходить иногда просто из себя от иных решительных предрассудков, которым он веровал с самым возмутительным спокойствием и непоколебимостью. Но тут, конечно, виною была лишь его необразованность. Душа же его была довольно хорошо организована, и так даже, что я не встречал еще в людях, ничего лучшего в этом роде.